Люди, близкие к Карлу, сейчас же могли заметить вредное влияние, произведенное на него необыкновенным успехом. С этих пор страсть к войне разгорелась в нем во всей силе. Война для войны стала целью его жизни. Сюда присоединилось мнение о своей непобедимости и непогрешимости, о своем посланничестве свыше. Вера в собственную непобедимость соединилась, естественно, с презрением к распобежденному неприятелю. «Нет никакого удовольствия, — говорил он, — биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если бы норово была покрыта льдом, то нам едва ли бы удалось убить хотя одного человека. Лучшее зрелище было, когда русские взбежали на мост» и мост под ними подломился. Точно фараон поглощен был в Черном море. Повсюду высовывались из воды головы людские и конские руки и ноги. Наши солдаты стреляли их, как диких уток. Знаменитый впоследствии Фельд-цейхмейстер Кронстед писал в Швецию после Нарвской битвы. «Наш король так крепко надеется на помощь Божию»,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 Несмотря на холод и голод, король еще не хочет отпустить нас на зимние квартиры. Думаю, что если у него останется только 800 человек, то он с ними вторгнется в Россию, не заботясь, чем будут солдаты питаться. Если кого-нибудь из наших убивают, то это его нисколько не трогает. От победителя обратимся к побежденному. Петр не бросал оружие и не плакал, как враги представляли его на медалях. И после Нарвы он явился так же велик, как велик был после первого неудачного похода Азовского. Обнаружил такую же изумительную деятельность, не останавливаясь ни перед чем. Князь Аникита Репнин получил приказание привести в исправность полки, шедшие от Нарвы, в конфузии. История Свейской войны Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 24. Работы над укреплениями закипели в Новгороде, Пскове, Печерском монастыре, близ Пскова. Рвы копали и церкви ломали, палисады ставили с бойницами, а около палисад окладывали с обеих сторон дерном. Так же и раскаты делали, а кругом окладывали дерном. А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина мужеского и женского пола. А башни насыпали землею, а сверху дерн клали — работа была насыпная. А верхи из башен деревянные, из города кровлю деревянную всю сломали и в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служеб не было. И горе тем, кто в это время не хотел работать или думал, как бы поживиться от общего дела. Пришедший в Печерский монастырь, Петр при себе велел заложить первый раскат у святых ворот и назначил быть на работе полуполковнику Шеншину. Пришедший потом на работу и не заставший там Шеншина, он велел бить его плетьми нещадно у раската и послать в Смоленск в солдат. В Москве перед поместным приказом повешен Леонтий Кокошкин за то, что был он у приема подвод в Твери и взял пять рублей денег. В Новгороде повешен Елисей, поскочен за то, что брал деньги за подводы. Записки желябужского Страница 170, 173, 174, издание Языкова Страница 80, 81, издание Сахарова 23 тысячи войска сохранилось от нарвского поражения. Князеву... Борису Голицыну поручено было набирать новые полки, и набрано десять драгунских полков, в полку тысяча человек. Весною они уже отправились в Псков. История Свейской войны Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1 страница 24-25. Солдат набирали из вольницы Записки желябужского страница 170-я, издание Языкова, страница 78-я, издание Сахарова. Люди явились, но надобно было создать новую артиллерию, потому что старую отдали под Нарвую шведам. Петр велел со всего государства, с знатных городов, от церквей и монастырей, собрать часть колоколов на пушки и мортиры. История Свейской войны. Журнал или подённые записки Петра Великого, часть первая, страница двадцать шестая. Приготовление орудий поручено было Виниусу, надзирателю артиллерии. Бодрый, неутомимый и знающий старик был способен выполнить важное и трудное поручение, но он не составлял исключения относительно бескорыстия, И, делая Виниуса надзирателем артиллерии, Петр счел за нужное взять у него заведование почтую. Виниус спрашивал, нет ли какого гнева? Петр отвечал, — Письма ваши я принял, в которых пишете о готовности артиллерии, и что трудитесь в том. И то зело доброе дело, и надобно, ибо время яко смерть. Тут же пишешь Нет ли какого гневу за нечаемое будто отнятие почты? И тут не сама ли вас совесть обличит? Понеже я уже давно о том говорил, и вы так тому сведомы были, что многим о том говорили и нечто давали. А взята он и от вас не за иное что, только что оная у вас была ни в какую пользу государству, но только вам». «Ибо, коль я говорил тебе о корреспонденции в иные места, но те мои слова тщетны, того ради и отдана иному, где, если такова ж будет тщетна, и там может отняться».